и добытых вещественных доказательств. Веждок. И ты представляешь? Потом он берет. Как? Башка! Думал я забыл? Ты о чем? На, держи. Ух Подарок. Ты. С юбилеем. А, омега. Трофейный. Ты на зуб, на зуб попробуй. Товарищ полковник. Серега, капитан предлагает. По 50? По 150. А. На. Рванем чуть-чуть. Что там получается? Так. Прошу. Ага. Оп. Ну, Константин Иванович, за тебя, за самого главного над всеми сыщиками в нашем городе. Да ладно, за нас, ребят. Еще не раз вспомнит тот вечер в лесу заместитель начальника Киевского уголовного розыска Константин Иванович Сидоренко. Его лучший друг, отставной генерал-майор армии Сергей Александрович Игнатов, подарил ему тогда золотые швейцарские часы. А спустя несколько месяцев после той памятной охоты произошло трагическое событие. Ой, нагает. Ой, боже мой, ой, как же. Сергей Александрович, вы дома? 70-летняя пенсионерка Анна Егоровна Корниенко обнаружила в соседском доме два трупа. В прихожей возле входной двери лежало тело незнакомого мужчины с простреленной спиной. В комнате, в луже крови, лежал хозяин дачи. Хозяином дачного дома был генерал-майор в отставке фронтовик 67-летний Сергей Александрович Игнатов. Незнакомцем же оказался неоднократно судимый вор Степан Игнатович Долгих. Личность известная среди сыщиков киевского уголовного розыска. В криминальных кругах у него была кличка Хвост. Свое прозвище он получил, видимо, из-за фамилии. На тюремном жаргоне долг часто называют Хвостом. На место преступления приехал друг генерала Игнатова заместитель начальника Киевского уголовного розыска Константин Иванович Сидоренко. Как это было? Есть же мысли. Я думаю, Константин Иванович, что Игнатов застал вора у себя в доме. Наверное, сам хотел задержать преступника. Между ними возникла драка. И тогда преступник ударил Игнатова за точкой в левый бок. Явно хотел попасть в сердце. Генерал упал возле дивана. Преступник подумал, что генерал мертв. И когда хвост повернулся к нему спиной, еще живой Игнатов дотянулся до стола. Достал револьвер, ну и шмальнул в него. С первого выстрела уложил товарищ полковник. Прямо в сердце. Как ему только сил хватило. Когда мы приехали, он был уже мертв. Значит так, капитан. Отложи все в сторону. Занимайся только этим делом. Докладывать мне будешь лично. Так точно. Тут есть еще одно интересное обстоятельство. Пройдемте, пожалуйста. Судя по набору воровского инструмента, грабитель знал, что ему придется вскрывать не только входную дверь и ящики шкафов. На даче убитого генерала был небольшой сейф. Посмотрите сюда. Ничего ценного нигде не видно. Вы не знаете, что там мог хранить Сергей Александрович? Знаю, капитан. Знаю. Близкие друзья отставного генерала знали о его страстном увлечении. Он собирал наручные и карманные часы. Сидоренко рассказал, что в коллекции Игнатова были довольно редкие и дорогие экземпляры. Некоторые даже инкрустированы драгоценными камнями. Основу коллекции составляли часы, которые генерал привез из Германии после войны. Ходили слухи, что его увлечение началось в 1945 году в маленьком немецком городке Любенау. Одно из подразделений, которым командовал Игнатов, наткнулось на дом немецкого часовщика-коллекционера. Солдаты забрали в качестве трофея в его коллекцию и разделили между собой. Товарищ генерал, разрешите? Да, заходи. Что у тебя там? -то? Вот, товарищ генерал, бойцы из рота Михнова попали в дом часовщика. Он находится сразу за мостом рынка. Нашли коллекцию часов. Вы ну забрали ее себе. Угу. А хозяин где? Ротный доложил, что хозяин и его жена были уже мертвы, когда наши бойцы туда зашли. Ну и на скольких добро это разделили? Их было пять. Вот список. Прикажете готовить документы для трибунала? Пока не надо, пусть воюют. Не убили же никого, не изнасиловали. Они часы такие, в первый раз в жизни видели. Ты мне лучше скажи, все ли собрали? Ротный не божится, что это все. Ладно, свободен. Тогда, в конце войны, генерал Игнатов не стал давать ход делу о мародерстве, а просто присвоил себе коллекцию убитого немецкого часовщика. После капитуляции Германии он вывез часы в Союз. В последующие годы продолжал пополнять коллекцию, скупая и обменивая редкие экземпляры. Трофейных часов в страну завезли немало. за два последних года войны так называемые трофейные бригады привезли в Советский Союз 300 тысяч штук настенных и настольных часов. До наших дней дошла статистика. Из побежденной Германии в СССР официально ввезли 60 тысяч роялей и пианино, полмиллиона радиоприемников, 3 миллиона пар гражданской обуви. Сколько бытовых вещей прихватили с войны на родину, рядовые солдаты подсчитать невозможно. Старший офицерский состав имел возможность взять более ценный трофей. В 1946 году было начато так называемое трофейное или генеральское дело. день. Берлин посетил маршал Советского Союза Жуков. Один из его фигурантов, главком сухопутных войск, маршал Победы Георгий Жуков, был снят с должности и отправлен командовать Одесским военным округом. Ему вменяли в вину, что он вывез из Германии семь железнодорожных вагонов мебели. Ну что там, Днепропетровский. Максимович передавал привет. Спасибо. Здравия желаю. Здравствуй, Игорь. Садись, познакомься. Mm -hmm. Вот, познакомься. <coughs> Максим Ерморенко. Ah. <laughs> Его Максимыч из Днепропетровска прислал. Будет тебе помогать. Mm -hmm. Хвалит тебя. Хорошо зарекомендуешь себя. Здесь оставлю. Ладно, докладывай. Раченко сообщил, что убитый Степан Долгих по кличке Хвост последний раз освободился год назад. Несмотря на преклонный возраст, 53 года, опытный вор-медвежатник снова взялся за старое. На воровском инструменте, найденном убитого генерала, были отпечатки пальцев Степана Долгих. Его же следы обнаружены на заточке. Пуля, убившая Долгих, была выпущена из именного револьвера генерала. Значит, Серега... То есть генерал Игнатов убил вора. Но куда девалось содержимое сейфа? Куда исчезли часы, деньги, награды? Угу. Генерал, мужик, не бедный. Значит, в доме был кто-то еще. Третий? Игорь, проснись. Кто-то же унес все ценное. Значит, сделаем так. Ты возьмешь все... Адреса ломбардов и часовых мастерских узнай. Никто не сдавал что-то ценное, в случае чего припугнешь. Ну а ты, Игорь, поскобщиком на все про все один день. Ясно? Так Свобод. точно. Есть. Поиски по ломбардам и часовым мастерским ничего не дали. Часы, которые теоретически могли быть из коллекции генерала, нигде не всплывали. Отработка перекупщиков тоже не принесла никаких результатов. К тому же у оперативников не было хотя бы приблизительного списка или каталога этого редкого собрания. Сколько часов было в коллекции и сколько они могли стоить, оперативникам оставалось лишь догадываться. Но вдруг одна из экспертиз дала надежду на серьезный поворот в расследовании. Вот. Результаты смыва с рук убитого генерала. На них нет следов пороха. А это значит кто-то другой убил долгих. А револьвер просто вложил в руку Игнатову. Вот и наш третий загадочный. На собственной даче найден мертвым отставной генерал-майор Сергей Александрович Игнатов. Рядом с ним обнаружено тело неизвестного мужчины. Сыщики выяснили, неизвестный вор-медвежатник Степан Долгих по кличке Хвост. Он пробрался в дом и предположительно вскрыл хозяйский сейф. Оба мужчины погибли при странных обстоятельствах. Вор ударил Игнатова острой заточкой. Раненый генерал упал, и нападавший посчитал, что нанесенный им удар оказался смертельным. Но Игнатов был еще жив. Он вытянул пистолет и выстрелил в бандита. После скончался. По словам близкого друга убитого, заместителя начальника УГРО Константина Сидоренко, в генеральском сейфе хранилась уникальная коллекция карманных часов. Она исчезла. Кто забрал коллекцию, если вор мертв? Следствие ищет третьего, что был в доме и скрылся с награбленным. Результаты смыва в срок убитого генерала.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 Ну вот смотри, двое идут на дело. Один вдруг решает убить напарника. И лихорадочно ищет по дому именной револьвер хозяина. А если бы не нашел? Вот. А? Или он случайно на него наткнулся и его осенило. А не шмальнуть ли мне в хвоста и не забрать его долю себе? Ну кто-то же должен был коллекцию забрать. А ты уверен, что эта коллекция вообще там была? Так, иди, свободен. Иди, я сказал. Молодой оперативник Максим Ермоленко решил проявить инициативу и поговорить с экспертом. Что я могу сказать? Угол пули почти 90 градусов. Учитывая рост преступника и высоту, на которую генерал мог поднять свой револьвер из положения лежа, пуля никак не могла пройти такой траектории, если бы стрелял Игнатов. Другими словами, Долгий должен был стоять на ногах в момент выстрела, так же, как и генерал. А мог ли генерал после такого удара встать на ноги? Всякое бывает, но я думаю, вряд ли. Максим Ермоленко решил осмотреть одежду, которая была на генерале в день убийства. На рубашке в районе левого подреберья было большое круглое пятно засохшей крови и крохотная дырочка от острой заточки. Оперативник решил провести эксперимент. Мог ли генерал лежа выстрелить в спину Степану Долгих? Максим убедился, что раненый Игнатов не поднимался в полный рост, чтобы выстрелить в грабителя. Если бы он это сделал то на его брюках и внизу, на рубашке, были бы потеки крови. Оперативник решил повторить эксперимент стоя. Молодой оперативник поспешил доложить о своих соображениях Радченко. Тот внимательно выслушал и похвалил Ермоленко за сообразительность и внимание. Молодец. Хорошо мыслишь. Но ты не учел. Заточка очень тонкая, ранение маленькое. Рукой зажал, кровь не текла. А когда уже упал без сил, тогда уже пошла кровь. Но эксперт говорит, что ранение серьезное было. Но не, не мог Игнатов встать на ноги. Что так и сказал, что уверен в этом. Чего же он в заключении не написал, а? Ну, он предполагает. Предполагает. Предполагать буду я. Ладно? А ты? Помогай мне искать факты к моим предположениям. Все, свободен. Предполагает. Во время очередного доклада полковнику Сидоренко о ходе расследования Радченко не упомянул о соображениях Ермоленко по поводу выстрела из револьвера генерала. Он также ничего не сказал об отсутствии следов пороха на руках Игнатова. Все это смутило молодого сотрудника. Все свободны. <кười> Спасибо. <кười> Товарищ полковник, разрешите обратиться? Что у тебя, Максим? Говори. Ермоленко рассказал полковнику о своих догадках касательно выстрела из револьвера погибшего генерала. Раченко как-то поверхностно относится к этому делу. Все мои предположения откидывает, если они не вкладываются в его схему. А еще... А меня Раченко вообще не подпускает к этому делу, сказал, заняться какой-то воровкой. Какой воровкой? Ну вот так. Дело, из-за которого старший оперуполномоченный Радченко отвлекал своих подчиненных, заинтересовало полковника. Он запросил больше информации. Разбирая материалы, замначальника УГРО еще не знал, как тесно это дело переплетено с убийством отставного генерала. Воровкой оказалась молодая и красивая девушка Алла Полищук. Несколько месяцев назад она обокрала одного крупного партийного чиновника. Пока жена этого любителя юных прилестниц отдыхала в санатории, партийная шишка имела неосторожность пригласить Полещук к себе домой. Вот что вспоминает пострадавший. Как же у вас здесь все красиво. Я люблю таких мужчин, По словам ну, пострадавшего, и все, и все. в тот вечер дело уже шло к постели. Подвыпивший хозяин квартиры был абсолютно очарован своей юной гостью. не представляешь, как мне одиноко в этой огромной квартире. А что же ваша жена вас не развлечет? Мы расстались месяц назад. Она с любовником в Крыму. А кольцо нужно распиливать. Ну, я-то же мил А сейчас уже и снять его не могу. Ну, зачем мы об этом? Я бы такого мужчину не бросила. Какие слова. Утро преподнесло неприятный сюрприз Шкаф, где хранилась одежда жены, а также шкатулка с ее драгоценностями Оказались пустыми Ночной гости в квартире уже не было Обокрала Сучка, Алле Полищук не повезло. Ее очень быстро задержали. Один из скупщиков краденого, которому девушка принесла норковую шубу, сдал ее милиции. Дело попало к старшему оперуполномоченному Раченко. Алла не стала отпираться, призналась и вернула все украденное. Раченко рассказал, что потерпевший, второй секретарь горкома, на коленях ползал, чтобы оперативник подтвердил. Квартиру обокрали в отсутствие хозяев. Ну, а кому хочется быть убитым собственной женой? Тут ты в точку. Я видел эту мадам, это прибило бы сразу. Здесь подпиши. Без разрешения с города выезжать не имеешь права. Проживать должна согласно прописке. К Кучастом будешь являться по средам и пятницам. Отмечаться. И без глупостей. Гуляй пока не вызову. <смех> Максим Ермоленко не понимал, почему Раченко уделяет такое внимание почти законченному делу молодой воровки. В то же время фактам по делу об убийстве генерала Игнатова, о котором просто гудит все управление, оперу как будто не придает значения. В своих сомнениях Днепропетровский оперативник доложил полковнику Сидоренко, Тот велел, пока ни с кем об этом не говорить. К полковнику Сидоренко неожиданно пришла соседка по даче генерала Игнатова Анна Егоровна. Егоровна, здравствуй, дорогая. Здравствуй, Константин Иванович. Что Здравствуй. тебя привело? Ой, да беда у меня. Да что за беда, рассказывай. Женщина рассказала, что они с мужем пользовались ведомственной дачей. Когда муж умер, из Министерства обороны позвонили и сообщили, что вдове придется дачу освободить. А Сергей Александрович обещал похлопотать. Говорит, я, Егоровна, тебя в обиду не дам. Не позволю, чтобы вдову заслуженного человека из дома выгоняли. А теперь его зарезали. Что мне делать? Помоги, Консинова. Не беспокойся, Егоровна. Поможем. Поможем, все будет хорошо. Никто тебя выселять не будет. У меня к тебе только одна просьба. Ты присмотри за генеральской дачей. Если что-то увидишь, сообщи мне, хорошо? Договорились. Да, да. Ну, и все. Прекрасно. прекрасно. Ой, подожди. Что? А дочке покойного тоже дачу оставят? Какой дочке? Ну, генеральской. Ты, Егоровна, что-то путаешь. Жена и дочь генерала пропали в 42-м. Он так их и не нашел. Да нет, ты не знаешь. Дочка сама его нашла. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отсюда поподробней. За несколько дней до убийства Анна Егоровна стала невольным свидетелем того, как на пороге генеральской дачи появилась молодая девушка. Игнатов Сергей Александрович, я Лиза. Ваша дочь. Это случилось за пару дней до убийства. А после убийства ты видела эту дочку? Нет, больше нет. А... Твои тебе не докладывали? Я же им все рассказала. Докладывали, Егоровна. Докладывали. Давай сделаем так. Ты завтра сможешь прийти к нам в 12 часов, Будем портрет Лизы рисовать. Хорошо? Договорились. Ну, спасибо тебе, дорогая. В тот же день Сидоренко потребовал объяснений у старшего операуполномоченного. Раченко объяснил, что не докладывал о визите дочери к генералу, потому что у него не было достаточно информации о загадочной девушке и что он только сейчас начал проверять показания соседки о ней. Раченко оправдывал задержку тем, что в первые дни расследования все силы команды бросил на поиски исчезнувшей коллекции часов. Несмотря на возраст и слабое зрение, Анна Егоровна смогла очень точно описать художнику-криминалисту внешность отлично. дочери генерала. Ну что, Анна Егоровна, похожа на ту девушку? Да, да, похожа. Отлично, отлично, хорошо. Значит, так и оставим. Ну, что тут у вас? Судя по всему, ваша Алла и к убийству причастна. Я ее месяц назад рисовал. Вот, вот она, сила искусства. Одно лицо. Дай сюда. Зачем делать поспешные выводы? Ну, что ты лезешь, куда тебя не просят? Ну, так похоже. Кто тебе сказал, что это она? Я не думаю, ну, вообще не похоже. Что за люди? Ну, что такое? На меня не смотри. Я ее вообще первый раз вижу. Так, значит, говоришь, что Радченко считает, что дочка генерала не похожа на воровку Аллу Полищук? Странно, товарищ полковник. Дело уже закрыто. Бумаги готовятся для суда. Почему вдруг Радченко сейчас начал искать эту Аллу? Непонятно. Вызывали, товарищ полковник? Да, садись, пожалуйста. Скажи мне, капитан Радченко тебе приказал найти Алу Прищук? Так точно. Сегодня уже нашел. Оперативник Сергей Набока рассказал, что задание найти девушку Райченко ему дал еще неделю назад. Но по адресу прописки Полищук не появлялась. Знакомые ее тоже не видели. В деле значилось, что у Аллы в Борисполе живет престарелая тетка. Местный участковый заходил к ней, но та сказала, что племянницу уже давно не видела. А час назад этот участковый мне позвонил. Говорит, вчера в тетке нам доме свет горел до двух ночи. Мол, не похоже на хозяйку. Та уже в 9 спать ложится. Я Радченко минут 20 назад доложил. Капитан Радченко, уехал? Куда? Уехал и не сказал, куда. А уж не в Борис он направился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 Оттуда пропала уникальная коллекция карманных часов, но если вор мертв, то кто мог ее забрать? Вести дело поручают старшему оперуполномоченному Игорю Раченко, Но тот подходит к делу формально. Через несколько дней молодой оперативник начал подозревать Раченко в том, что он намеренно замалчивает важные факты и улики. Вместо того, чтобы расследовать убийство генерала, он занимается поиском мелкой воровки по имени Алла Полищук. Зачем ему это? Через несколько дней после убийства Игнатова его соседка вспомнила. За три дня до убийства на пороге его дачи появилась девушка. Она представилась дочерью. Генерал всю жизнь считал, что его дочь погибла во время войны. Следствие выясняет имя этой девушки. Алла Полищук. Она же известная в криминальном мире воровка. А уж не в Борисполье он. Направился в гости к воровке. А, хлопцы? Машину мне срочно! Полковник Сидоренко с оперативниками успел вовремя, когда они прибыли старший опер у Раченко выбивал из Аллы информацию, куда делись ценности из дома отставного генерала. Брось наш капитан! <сесс> Ой, тварица, <ты. сесс> тихо, тихо, тихо, тихо. Успокойся, девочка Нам надо еще с тобой будет поговорить. Алла Полищук рассказала, что старший оперуполномоченный Раченко обещал не садить ее в тюрьму в обмен на услугу. Девушка должна была обворовать одного богатого, как он сказал ей, парыку. Речь шла об отставном генерале. Полищук нужно было сыграть его дочь. Дело в том, что настоящая генеральская дочка пропала в трехлетнем возрасте. Али придумали легенду. В 1942 году эшелон с беженцами разбомбили. Жена генерала погибла, с тех пор девочку воспитывали приемные родители. Полищук согласилась и уже на следующий день приехала на дачу к генералу. Спасибо. Вот отец. Отец, ну, приемный. Он порывался после войны найти родственников. Но этому очень сильно сопротивлялась мама. Ну, его жена. Она очень сильно меня любила. Почему сейчас согласилась? В прошлом году мама умерла. И вот тогда он мне все и рассказал. Он говорил, когда меня нашли, на мне было платье, А на нем вышито имя и фамилия. Лиза Игнатова. А, и вот еще. Смотрите, кулончик. Узнаете? Это я его купил. Я приехала поступать в институт. Можно я у вас неделю поживу? Я поступлю, я сразу еду в общежитие. Нет, поеду домой. Да-да-да, да, Лиза, буду рад. По словам Аллы, все шло по плану, но она допустила досадную ошибку. Девушка принимала душ и положила серебряный кулончик на полку под зеркалом, а когда вышла, забыла его надеть на шею. Кулончик нашел Игнатов. <свы> Ты кого обмануть хотела? Сюда, Ася! Я спрашиваю! Ты кого обмануть хотела? Я, я, я все скажу! Тут Только убери пистолет! Это же Випа. Здесь сзади гравировка должна быть всегда с тобой! Или ты мне сейчас всю правду скажешь? Или я тебя застрелю? Нет, не, это не я, это все Раченко. это опер ваш, он все придумал. Он сказал, чтобы я пожила у вас пару дней, узнала, где хранится коллекция Часовой и сказала ему, когда вас не будет дома. А за день до ограбления я должна была исчезнуть, это, это не я. Значит так, никому ни слова. Угу. Сделаешь все, когда нужно. Я сам с этой паскудой разберусь. Игоря Николаевича Раченко арестовали. Он не стал операцией во всем сознался. Он рассказал, что приблизительно год назад обратился к Игнатову с личной просьбой. Раченко хотел купить дачу, но денег не хватало. Да мне и надо было всего ничего. За год бы отдал. Что так и не дал. Дал. Дал понять, что я рылом не вышел. Такого важного человека вообще о чем-нибудь просить. В общем, ушла дача. Чего же меня не попросил? Да я думал, что Игнатов мне тоже чуток должен был. Это я ему некоторые ценные часики у барыг доставал и денег за это не брал. А он, оказывается, меня за свою шестерку держал. Да кто ты такой? Ты мне лучше расскажи, как дело было. Как было? Раченко рассказал, что идея ограбить отставного генерала пришла к нему случайно. Как-то Сидоренко перепутал папки из своего сейфа и вручил ему досье, в котором были собраны сведения о пропавшей семье Игнатова. Раченко увидел семейное фото генерала, и в его голове созрел план ограбления. На шее ребенка был изящный серебряный кулончик. Раченко снял копию с этого фотоснимка и на следующий день заказал одному подпольному ювелиру сделать копию украшения по фотографии. В остальном план ограбления был очень прост. Раченко уговорил Аллу Полищук сыграть роль пропавшей дочери, а серебряный кулончик должен был стать своеобразным ключом в дом отставного генерала. Для того, чтобы открыть сейф, Раченко привлек к делу профессионального вора медвежатника Степана Долгих по кличке Хвост. В указанный алый день Раченко и Степан Долгих приехали к даче генерала. В дом зашел только долгих. Раченко наблюдал со стороны. подними. Спокойно, спокойно, попутал. А где твой напарник? Там. Я зашел в дом. На полу мертвый Игнатов хвост сей вскрыл, а он пустой. Ну вот что делать? Чем мне с хвостом расплачиваться? Ну, я и принял решение. Когда он спиной повернулся, я и А потом решил и девку ликвидировать. И я тогда еще ничего не решил. Я хотел выяснить, куда коллекция пропала. Она пропала. Чем угодно, клянусь, я пустой был! Суд принял во внимание признание бывшего старшего оперу полномочного Раченко и отправил его за решетку на 15 лет. Алла Полищук получила 2 года условно за кражу в квартире партийного чиновника. По делу об убийстве генерала она проходила как свидетель, А вот куда делась коллекция часов тогда, так и осталась загадкой. Ну вот скажи, зачем такая большая яма? Я же розу буду сажать, а не дерево. Тихо, тихо. Тут столько добра. Ой, его спрячь, идиот. Домой тащи.